Глава третья. Япония. Умеренность. Титосы Аме. Тысячелетняя конфета. «Помни, — напоследок строго сказал Бельфигор, — я уже не буду находиться при тебе неотлучно. Да и устал я что-то от этого. Откровенно говоря, просто лень. Только когда ты доберешься до родной Франции, где будет поджидать тебя усердие, полная моя противоположность, я приду посмотреть, как ты там поживаешь». В Японии тебе следует обратиться за помощью к Мамоне, ярому противнику умеренности, ибо, как ты знаешь, Мамона олицетворяет алчность. Не тушуйся. Интернет ты освоил, деньги у тебя есть, а они открывают любые двери, можно сказать, с ноги. Итак, путь Бизанкура пролегал в страну восходящего солнца. Мальчик Ренха, родившийся у состоятельного Сензира Такигава в Токио пять лет назад, олицетворял добродетель умеренности. В самолете и позже в гостинице Безанкур не расставался с планшетом, читая статью за статьей и прикидывая в голове многочисленные комбинации, пока не выстроил одну из них в более или менее логическую цепочку. Подкуп, вранье, лесть, бесценный дар Вильзиула, способность менять облик. и непоколебимая решимость идти вперед, не стесняясь ничего. Страна Хризантемового престола встретила Жан-Жака де Бизанкура, шумной суетой толпы на улицах Токио и месивом проводов над головой. «Я просто свихнусь от обилия народа и этой жуткой тесноты», — подумал Альбин, и решил как можно быстрее закончить здесь свои дела. Но легко сказать. По придуманной им легенде он... Фернан Пико, успешный и удачливый француз, игрок на бирже и полиглот, баловень судьбы, начал вдобавок изучать культуры разных стран, как начинающий писатель и историк Средневековья, особенно демонологии. В этом Жан-Жаку, разумеется, не было равных. В остальном он чувствовал себя шпионом, засланным в Японию с особым заданием. Строго говоря, все это соответствовало реальному положению дел. Бэлла больше не собиралась ему помогать, и это чувствовалось очень остро. Из необходимого у Бизанкура были только деньги. Деньги решают многое, но на них нельзя купить время, которого у Жанжака было не так много. Год — хорошо, но за год подготовить убийство в семи разных странах? Впрочем, Бизанкур дал себе слово положиться на свою удачу и идти напролом. Сензира он вычислил довольно быстро. Тот был в совете директоров крупной компании по производству бытовой техники. Насколько Альбин узнал о нравах японцев, приглашения в гости от него он вряд ли дождался бы. Такигава, будучи боссом, периодически приглашал особо приближенных сотрудников провести вместе время в Сента японской бани. Нет, он и не думал оплачивать своим подчиненным эти посещения, но приглашение босса провести время в общей с ним компании было престижно и неплохо отражалось на карьере. Тысяча долларов и младший сотрудник фирмы Акада Джира, которого в Сента ни разу не приглашали, выложил всю подноготную Синдзира представительному и строгому японцу. Под этой маской скрывался, разумеется, сам Безанкур, сменивший личину. Конечно, Акада не любил скуповатого босса, но работа в Японии подразумевала многолетнюю преданность фирме, уходить из которой не было ни резона, ни причины. У работников, которые трудятся в фирмах на постоянной основе, как правило, вместе с возрастом растут зарплаты и должности. Получив мзду за небольшие и вполне невинные сведения, больше похожие на сплетни, Акада не рисковал абсолютно ничем. Жанжак узнал, что таки весьма скуп, традиционен, очень строг с женой, старшей дочерью и младшим сыном. Он любит, когда ему выражают почтение, получать всех и каждого выпивку и деньги, много денег. И самое странное, Синзира терпеть не мог детей. «На кой же черт было заводить двоих?» — подумал вскользь Безанкур. но на самом деле мотивы Сензира его мало волновали. Он знал только одно — Ренхо, олицетворяющий добродетель умеренности, выжить не должен. В принципе, устремления Такигавы должны были способствовать успеху того, что затеял жан -Жак. Разведку он выполнил безукоризненно, но чтобы пускаться в рискованное предприятие вроде «Детоубийства», В чужой стране Жан-Жак Альбин должен был заручиться поддержкой одного из своих покровителей. Поэтому, вернувшись в свои апартаменты в Шангрила, он достал припрятанную старинную золотую монету. Ту самую, которую, будучи мальчиком шести лет, выковырил своими пухлыми пальчиками из щели в полу отчего дома «Подарок мамоны». Именно она должна была помочь ему вызвать того, чей облик он видел лишь своими младенческими глазами, но кто незримо присутствовал рядом с ним все эти годы, когда нужно было решать любые вопросы, связанные с алчностью. Испытывая почему-то необыкновенную робость, он положил монету на ладонь, не зная, что дальше делать с ней, и золотой кружочек внезапно выскользнул из его руки. Жан-Жак не успел сделать ни движения, чтобы подхватить его, как в воздухе мелькнула красная блестящая нить, которой моментально прилип сверкающий кружочек. Точно это был стремительный лягушачий язык, который выстрелил в пространство, ловя добычу, зазевавшаяся насекомая. Звороженно смотрел он на эту красную блестящую ниточку, которая, забрав в себе монетку, чертила в воздухе плавный узор. Следя за алыми узорами, Жан-Жак Альбин почувствовал, как непреодолимо его клонит в сон. Нет, пытался он сопротивляться, не время спать, не время, и он заснул. Когда Жан-Жак открыл глаза, то обнаружил, что находится вовсе не в гостиничном номере. Это снова была комната с камином в родительском доме. Между тем из-за туч выплала огромная луна, такой луны Безанкур еще не видел ни разу. Она грозно и уверенно расположилась посреди черного полотнища и, как огромный слепой зрачок, смотрела прямо на него. На фоне сияющего диска появилось какое-то летающее существо. Оно летело уверенно и прямо, словно пущенное копье. Наконец оно приблизилось настолько, что стал отчетливо виден его силуэт. Нечто длинное, извивающееся, но стремящееся в цель. Наращивая скорость, существо приблизилось к дому и сделало последний рывок прямо на окно. Брызнули с грохотом стекла, и посреди комнаты предстало демоническое создание. Имело оно тело змеи, человеческие руки с множеством пальцев, большие рога, обогренные кровью, и странные крылья, напоминающие разноцветный дым, клубящийся между тонких золотых пластин. — Какой красивый! — в восторге подумал Бизанкур. Тело демона было покрыто драгоценными камнями и чешуей, которую, если приглядеться, составляли монеты разных размеров и достоинства. Между каждым камушком и монетой сочилась кровь. Но, стекая тягучими и вязкими тонкими струйками, она вновь поднималась вверх. Демон стоял в переплетении этих алых нитей, опираясь на копье, которое сжимал многопалой рукой. Узри то, что не открывается человеческому оку, мальчик, и запомни хорошенько, проревел демон, сколь величественным ты станешь, если все эти богатства мира станут твоими. Ты ведь хочешь этого. Конечно. Каждый из живущих на земле мечтает стать самым богатым и влиятельным. Такова ваша человеческая природа. Я научу тебя. как быстро этого добиться. При каждом слове из рта демона падала монетка или сверкающая драгоценность, но тонкий раздвоенный язык подхватывал их и водворял обратно. «Запомни меня, мальчик, я Мамона, демон алчности». «О нет, алчность совсем не грех, как уверяют эти жалкие человеческие создания». «Именно алчность дает человеку силу и бодрость для того, чтобы не скатиться на дно и не начать ползать и нищенствовать там с колченогими старцами и убогими старухами. Алчность — это живительная страсть, которая вытолкнет тебя наверх тогда, когда ты будешь идти на дно». Твое естество будет алкать продолжение жизни, но чтобы достичь желаемого, тебе нужно будет научиться действовать быстро, ловко и без сожаления. Мамона своими удивительными крыльями взмел в воздух облачко золотой пыли, устроив настоящий сверкающий вихрь. пыльца как рождественский снежок опустилась на парящего над полом жанжака он принялся разглядывать свои руки обнаружил что они крошечные и понял что видит все глазами себя ребенка несколько часов от роду это было так удивительно что он громко захохотал а сидящие внизу безмолвные фигуры даже не пошевелились несмотря на то что творилось в комнате вот удивительно Он хохотал и слышал со стороны свой детский смех. — Я покровительствую тебе, мальчик мой. — Знай, что удача в делах будет сопутствовать тебе, — торжественно продолжал демон. — Помни об этом и служи мамоне, не прогадаешь. Как и прежде, с каждым сказанным словом демон исторгал монетку, которую проглатывал обратно, но вот один... Золотой кружочек упал на пол и, покатившись по половицам, исчез в щели. «Ты найдешь ее, когда настанет время», — прогрохотали слова его, — «а используешь только один раз. Ты поймешь, когда». Мамона, бросив последний взгляд на Жан-Жака, поднялся в воздух и покинул дом так же, как и появился, через окно. Впрочем, зияющая дыра в нем затянулась немедленно, и даже осколки стекла собрались вместе и встали каждый на свое место. Внезапно перед глазами Жан-Жака все задрожало и смазалось, и он вдруг оказался совсем в другой комнате, все еще мал, но значительно старше. Он видел внизу свои собственные детские ножки, обутые в добротную, но несколько грубоватую обувь. Солнечный лучик, заглянувший в дом через оконное стекло, упал на пол, на секунду отразив яркий блик от какого-то предмета почти невидимого. Заинтересованный мальчик опустился на четвереньки и увидел, что в щели между половицами застряла золотая монетка. «Ух ты!» — прошептал он, а его нетерпеливые пальчики уже пытались достать блестящий кружочек, и старания увенчались успехом. «Привет тебе, от Мамоны!» — снова прошептала что-то рядом с ним. «Прячь скорее в свой кармашек и храни до поры!» Вновь все помутилось перед глазами, а когда взгляд его прояснился, Бизанкур обнаружил себя в номере гостиницы Шангрила, завороженно наблюдающим пляску блестящей алой нити, к кончику которой прилепилась золотая монетка. Нить продолжала рисовать таинственный узор, только что усыпивший его. Теперь же всякая дремота покинула его, и сознание прояснилось. Подобно кисти, которую обмакнули в кровь, узор этот постепенно обрисовал фигуру с распростертыми крыльями, в которых колыхались зыбкие облачка разноцветного искрящегося дыма. — Какой красивый! — вновь, как и тогда, в далеком детстве подумал обомлевший Бизанкур. Фигура плавно опустилась рядом с ним и сделала плавный приглашающий жест рукой, унизанный драгоценными перстнями. Сверкнули искры на гранях самоцветов, мягко прокатился, отражаясь свет от золотых монет, которые чешуёю обволакивали тело демона. Они уселись в кресло, и Мамона тут же обратился в молодого японца. некоторое время тот безмолвно с совершенно непроницаемым выражением лица созерцал без анкура точно сканируя его пока по спине жанжака не поползли мурашки сложилось ощущение что мамона знал про него то чего он не знал про себя сам разумеется так оно и было но жан жак все равно не на шутку встревожился Но вот демон алчности бодро и любезно улыбнулся, точно бизнесмен, перед переговорами с союзником. «Ну что ж, твоя оплата неплоха. Эту монету я очень любил. Я помню их все. Хорошо, что она вернулась ко мне. Я тебе помогу. А ты слушай и запоминай». Жан-Жак молча и покорно сложил ладони перед грудью на японский манер и поклонился. «Ты удачлив», — заметил Мамона. — Через неделю праздник Сити-Госан, и я подскажу тебе, как ты им сможешь воспользоваться. — А что он означает? — поинтересовался Альбин. — Для тебя, что ты сможешь убрать олицетворение умеренности без особого труда. Ему как раз четыре года, и он получит в подарок эту идиотскую конфету Титосеаме. А все дети любят сладости. Видя недоумение на лице Безанкура, Демон усмехнулся, поддернул безупречно белые манжеты рубашки, и запонки ослепительно вспыхнули на мгновение под случайным солнечным лучом. Да, подробностей много не спорю. Без меня тебе было бы не разобраться, Ну на то я и здесь. Немного истории, если не возражаешь. Итак, много веков назад детская смертность была высока по всему миру. «Тебе ли не знать? Ведь и ты этому немало способствовал». Альбин усмехнулся, и демон ответил ему понимающей усмешкой. «Разумеется, в Японии тоже», — продолжал Мамона. «Почему-то коренное население считало, что некие возрастные вехи для выживания дитятки критичны». Если дитятка эти вехи перевалила и ничего с ним не случилось, то, значит, боги к нему благосклонны, а его шансы выжить и достигнуть рубежа совершеннолетия все выше и выше. Вот эти критические точки, которые надо пережить, три, пять и семь лет. Но ведь ему четыре. То есть мне нужно ждать еще год, пока он преодолеет рубеж, невольно вырвалось у внимательно слушавшего Безанкура. Демон усмехнулся. «Это же японцы. По западному календарю мальчишки четыре. В стране восходящего солнца засчитывается срок беременности, прибавляя ребенку год. Странные люди эти японцы», — заметил Бизанкур. «Люди вообще существа странные. Не находишь?» Усмехнулся демон, глядя на него в упор, и зрачки его блеснули нехорошим золотом. Жан-Жак стушевался и опустил глаза, потому что камушек был пущен в его огород. «А обычаи японцев не страннее обычаев в других странах», продолжал Мамона. Итак, по Кадзоидосе, традиционной японской системе определения возраста, Ренха уже пять. Был бы его папаша менее традиционен, он считал бы по современной системе, Маненреи, то есть от даты рождения, как принято на Западе. Так нет же, он жуткий консерватор и блюдет традиции во всем. Так ему удобнее. В принципе, и такой подход к жизни неплох, когда все четко расписано. Люди определенного склада именно к нему и склоняются. Стало быть, и подход к ним нужен, исходя из их сути. Далее о теме, которая мне, ну, очень близка. «Речь сейчас пойдет о балчности. Ну, а там и до твоего дела недалеко. Только что это мы сидим, как во время официальной встречи?» Щелчок пальцев, и перед ними возникло изысканное угощение. Много маленьких тарелочек с небольшими порциями разнообразных лакомств на каждый. Особенность японской кухни такова, что, наслаждаясь изумительно приготовленной едой, ты даже не будешь знать, что это и из чего приготовлено, Заметил демон, деликатно и сдержанно пробуя каждое угощение и жестом приглашая безанкура последовать его примеру. Такигава как истинный японец, чтобы отыграть предписанную традициями и воспитанием роль хозяина и мужчины, ради поддержания контактов устраивает вечеринки для коллег. «Коллектив — это семья, а босс — глава семьи. Вот это вот вся ерунда». Деньги на выпивку и закуску всегда тратятся из представительских фондов. Но Сидзира берет деньги из фонда только для себя. Коллеги же платят из своего кармана. Конечно, они недовольны, но кто, скажи, доволен своим начальникам? Впрочем, в этой фирме у всех более чем хорошая зарплата. И они могут позволить себе пропустить несколько стаканчиков или сходить в сента А то, что Токигава слишком любит денежки, не повод поднимать бунт. Тем более японцы не очень-то любят вечерами сидеть дома, пристегнувшись к юбке жены. Вот они и отрываются. А для себя любимого Сензира раскошеливается на клубы Кебакура, где можно хорошо провести время в обществе гейши. Токигава — Эстет и любит, когда для него одного танцует или играет на каком-нибудь музыкальном инструменте красивая женщина. «Кстати, хочешь, пригласим сейчас Судагейшу?» Альбин поморщился. «Мое почтение, но, поверьте, мне совсем не гейш. «Верю», — кивнул Мамона. «Это я опять отвлекся. Теперь о мальчишке. Понимаешь ли, до семилетнего возраста, как бы тебе сказать». Ребенка в Японии считают не особо принадлежащим к миру живых. Даже есть поговорка «до семи лет среди ками», то есть среди богов. Мальчикам до трех лет особо продвинутые ортодоксы, а Сензира именно такой, хоть и через скрип зубовный, и головы бреют, и одевают по-другому». «А в праздник посещают храм, где высылают благодарность богам за то, что они позволили ребенку выжить, и просят здоровья и долгой жизни в дальнейшем». Мамона вновь усмехнулся. «Синзира особо бесится, когда подходит время этого праздника, ведь у него двое детей. Старший Юхи Юхе уже шестнадцать, и Такигава не забыл, как накладно было праздновать Ситигосан. Суди сам!» Одна детская одежда и прочие аксессуары к церемонии стоят не меньше ста тысяч йен. Сензиру, разумеется, не покупал ее дочери, а брал на прокат, что обошлось ему вдвое дешевле. Из хакама, который надлежит надеть Ренха, на пятилетие он собирается поступить точно так же. Между прочим, поддерживаю. Расточительность для глупцов. Вновь сверкнули драгоценные запонки. А теперь поговорим о титосе Аме. тысячелетней конфете поднял палец мамона она символизирует долгую жизнь и здоровый рост ребенка конфета длинная тонкая красно белая в бумажной обертке на обертке традиционные символы ситикубай сосна бамбук и слива что олицетворяет выносливость и здоровье и цурукаме, журавль и черепаха то есть мудрость и долголетие «В нашем случае будет с точностью до наоборот. Конфета отнимет у ребенка жизнь». «Как?» — опешил Жан-Жак. «Очень просто. Ты ее заменишь», — улыбнулся Мамона. И вынул конфету из воздуха. Длинный красно-белый цилиндрик в яркой бумажной обертке и протянул ее без анкуру. «Припрячь до поры. Один из ингредиентов — арахисовое масло. Сильный аллерген для пацана». Год назад за завтраком у него возникло удушье. Ему дали бутерброд с этим маслом. Скорая подоспела вовремя. Причину выяснили, и в доме арахис под запретом. Даже Юхи запрещен арахис во всех видах, даже вне дома. А она как раз его очень любит. Ее угощают подружки и ее парень, о существовании которого Синзира даже не подозревает. От повторной дозы у мальчишки будет анафилактический шок, и только немедленная помощь сможет помочь ему выжить. Правда, боюсь, в нашем случае помощь опоздает. Не правда ли? Мать Ренха скрупулезно проверяет надписи на упаковках всех продуктов, которые идут к ним на стол, но тысячелетняя конфета. Там в составе арахиса и близко нет, это просто леденец. А то, что ты от меня получил... Разумеется, аллергенная бомба. Конечно, симптомы известны и матери его, камахи и юхи, но пока они сообразят, что, как и почему, драгоценное время будет упущено. Кроме того, детям после церемонии в храме дарят не по конфетке, а целый пакет сладостей. Важно, чтобы туда попала наша конфета. Ну и проследи, чтобы он ее все-таки съел». «Не забудь, что синзира непременно должен произнести заклинание. Отдай малое, получишь большее». «Придумай что-нибудь». «Придумаю», — прошептал Альбин, глядя в пространство застывшим взглядом. Амамона загадочно улыбаясь, медленно растворился в воздухе. Для начала Бизанкур решил посетить Сента. Еще с тех далеких времен, когда при дворе папы Климента VI ему прививали понятия о гигиене, он не был грязнулий, но японская баня — это даже не финская сауна. Японцы любят обжигающую воду. Когда Жан-Жак решил погрузиться в бассейн вместимостью в 12 человек, он единственный, кто вылетел из него как ошпаренный. Впрочем, слово «как» здесь вовсе неуместно. Безанкур действительно ошпарился, и ему больших трудов стоило не выругаться, а принять самый жалобный и растерянный вид. Японцы и так довольно подозрительно отнеслись к незнакомцу европейской наружности, который оказался среди посетителей Сента. Конечно, они улыбались ему, но Жан-Жак прекрасно понимал, что подобные улыбки могут сопровождать совершенно противоположные мысли. И тут ему повезло. Человеком, который решил посочувствовать незадачливому молодому европейцу, оказался именно Синдзиро Такигава. Его поразило, что европеец довольно сносно владеет японским, он осведомился, откуда такие познания. В ответ на это Жан-Жак скормил ему свою легенду про писателя-историка и прибавил, что без ума от их культуры и с жадностью изучает ее. А синзира слегка снисходительно и доброжелательно прочел целую лекцию о японских сэнто. Когда Бизанкур в обмен на его любезность с радостью предложил ответную любезность, пригласив для него с Синдзиро самого лучшего в сэнто массажиста Сансуке за свой счет, такигава оживился еще больше. Жан-Жак буквально смотрел ему в рот, чем располагал к себе синзира с каждой минутой все более. Сливовое вино развязало боссу фирмы язык, и тот расслабился совершенно. Он похвастался французу-писателю своим двухэтажным домом площадью 180, татами, ухоженным полисадником и парковочным местом. Но когда Безанкур осторожно осведомился о семье Синзира, его лицо буквально исказилось, пусть на секунду. «Наши родители очень традиционные. сжав губы в ниточку, уронил он, «и договорились о нашей свадьбе с Камахи, когда мне было пять лет. Я получил разрешение носить хакама, а моя будущая невеста только родилась. В принципе, я совершенно не испытывал никакой потребности в женитьбе, но я чту традиции своего рода. Непременно женитьба, непременно ребенок или двое. Они выпили еще». Жан-Жак являл собой образец заинтересованности и почтительного внимания. «Сколько денег ушло на свадьбу, мне лучше и не говорить, чтобы лишний раз не расстраиваться», — продолжал сетовать Синзира. «Эти расходы чрезвычайно глупы. Я бы с большим удовольствием потратил их на упрочение своего собственного благосостояния. Жизнь так коротка». «О, как же я вас понимаю», — подхватил Бизанкур. «А теперь...» «Как настает вечер, я вынужден бежать из собственного дома!» С неизменной улыбкой, которая напоминала «Оскал», — говорил таки Гава. «Из собственного, уютного дома!» «Почему же так?» — прикинулся деревенским простачком Безанкур. «Жена Камахи», — коротко бросил тот, — «она выше всяких похвал, в традиционном понимании, конечно. Безупречное воспитание, идеальная домохозяйка». «Хотя наш гражданский кодекс сорок седьмого года прошлого столетия подарил японским женщинам столько свобод и прав, что, возможно, их стало слишком много, но моя жена ими не пользуется. Камахи безукоризненно, да оскомены. Разумеется, все мужья стремятся отдохнуть от дома и уходят либо в клубы, либо в другие места отдохновения, но мне приходится именно бежать». Он даже скрипнул зубами и снова отпил вина. «А если завести, скажем, любовницу?» — осторожно спросил Жанжак. жак Такигава усмехнулся. «Уважаемый Фернан, а зачем? Это как-то очень по-французски, не в обиду вам будет сказано. И, кроме того, это обременительно. Почему не предположить, что мне нравится просто тишина?» «А как же вы справляетесь с природной агрессией?» — поинтересовался Безанкур. «Спортзал», — пожал плечами синзира «Зачем все усложнять?» «Вы удивительно правы», — задумчиво протянул Жан-Жак. «Я вам даже немного завидую. Вашей, я бы сказал, чистоте и стойкости я так не могу». Он видел, что синзира без сомнения, были приятны его слова. Расстались они дружески и даже договорились, что на следующий день отправятся вместе в клуб на чайную церемонию, которую Жан-Жак любезно предложил оплатить. «Я так очарован японскими церемониями, что готов посетить их все», — признался Безанкур, и его взор был столь искренним, что даже искушенный в переговорах Токегава не заподозрил никакого подвоха. «Шло время. Они приятельски общались». Фернан Пико оплачивал любые увеселения, будь то выпивка или простой поход в кафе. «И не думайте, мне очень приятны эти расходы», — уверил он, отметая любую слабую попытку Синзира отказаться от очередного любезного подарка. «Ведь дома во Франции таких впечатлений не купишь, на это тратить не жалко». Они много разговаривали. В основном Фернан жадно расспрашивал японца о национальных особенностях, и в отношении к нему у Такигавы утвердилось некое покровительство, а Пико казался ему несмышленным ребенком, затерянным в урбанистических джунглях. И, конечно же, его умилял акцент француза, который добавлял ему детскости. Кстати, насчет детей... Бизанкур сплел трогательную историю о том, что, изучая страны и их обычаи, путешествует уже давненько, а в далекой милой Франции у него жена и пятилетний сынишка, с которыми он вынужден общаться только по видеосвязи. Но скоро-скоро он вернется домой, и никакая сила больше не разлучит его с семьей. Он даже показал их фотографии, бережно носимые в бумажнике. В бумажнике француза Сензира приметил крупную сумму денег. и евро, и йен, и целый веер разных банковских карточек. От Безанкура, разумеется, не ускользнуло то, как блеснули глаза японца. "Смешно сказать, как я скучаю по своему малышу", грустно усмехнулся Жан-Жак. "Ничего бы не пожалел для него. И право, досадно даже, что у нас нет такого праздника Сити Госан". Он вдруг молитвенно сложил руки. Позвольте мне сделать вам подарок. Я бы сделал это для своего Жерара. Справляй, французы, вот такой праздник взросления. Я хочу оплатить для Ренха праздничную одежду. Так смогу почувствовать хоть какую-то причастность к вашей великой культуре». «Нет, нет», — запротестовал было Лассензира, но Жан-Жак четко увидел облегчение в глазах Гавы. пожалуйста настаивал юрки француз если мы обменяемся ответными любезностями нас это просто развлечет не правда ли что вы имеете в виду сразу насторожился синзира помните я говорил вам про область своих изысканий обезоруживающе улыбнулся бизанкур демонология на взгляд современного человека полный бред а в чем этот бред заключается все так же настороженно отозвался такигава «В средневековом подходе к делу, вероятно», — все с той же улыбкой пожал плечами Безанкур. «Во все времена человек остается человеком, и часть какой-то атавистической потребности в потустороннем в нем остается. К примеру, желание обратиться за помощью к древним силам. Ну и какой помощи, по вашему мнению, жажду я, уважаемый господин Пико», — усмехнулся Синзира. «Да никакой», — махнул рукой Жан-Жак, — «вам помощь не нужна. Вы сами сможете помочь любому, если, конечно, будет на то ваше желание. К примеру, даже этим древним силам. Вера в древние силы сейчас в современном мире угасла почти полностью. А какая же это сила, если ей и питаться нечем? Не более чем потухший очаг с остывшим пеплом, покинутый очаг». «Вот как!» — задумался-таки Такая постановка вопроса даже не приходила ему в голову. «Простите», — заторопился вдруг Безанкур. — «мне придется вас спешно покинуть. Утром звонил деловой партнер, и сейчас мне нужно утрясти с ним кое-какие дела по биржевым сводкам». Что-то пошло не по плану, мелочи, но он обеспокоен. «А вы нет?» — уточнил такигава «А я нет», — спокойно ответил Фернан. «Я просто уверен в успехе. Вероятно, поэтому он столько лет со мной, этот успех». «Ах, если бы я мог надеяться пригласить вас к себе во Францию! Здесь я как младенец, право слова. И если бы неблагоприятная судьба моя, я бы не встретил вас, моего удивительного проводника, по вашей удивительной и поэтичной стране. Но, вероятно, уже через несколько дней мне придется покинуть вашу гостеприимную страну, увы». «А знаете, — сказал внезапно Синзира, — Заглядывайте завтра прямо ко мне домой. Вот так вот, запросто. Это не в моих правилах. Я обычно не приглашаю гостей в дом. Но мне хочется удивить Камахи. Если вы пожелаете, конечно. Ведь именно завтра Сити Госан, Он считается еще и днем фотографирования детей. У вас может остаться отличная память о визите сюда». «О, это несравненная честь для меня», — просиял Бизанкур, скромно поклонившись. «Вы даже не представляете, как я польщен и обрадован вашим предложением». «Да, таки Гава даже не представлял». К вечеру курьер доставил к нему объемную посылку, в которой были и хакама для Ренха, и множество всяческих аксессуаров для сестры и матери, сопровождающих мальчика на праздник». Сензиро прикинул, какая сумма не покинет его кошелек, и остался чрезвычайно доволен. Камахи, Юхи и малыш Ренха, разбиравшие посылку и оглашавшие дом радостными восклицаниями, тоже были довольны. Только Такигава вновь ускользнул прочь, навстречу вожделенной тишине, в обжигающий бассейн Сента, в курящиеся ароматы трав. Жан-Жак явился по приглашению на следующий день к обеду. Дом синзира Такигавы и в самом деле был вылезан до последнего уголочка, все благодаря камахи. Хотя устроен он был со всей возможной строгостью и целесообразностью, было в нем место и, как эмоно с иероглифом «счастье», в прихожей и встроенным таканома нишам для цветочных ваз и салону для чайной церемонии. После того, как семейство с приглашенным гостем вкусило традиционное блюдо — сакихан, рис с красной фасолью, адзуки и большой запеченной рыбой, такигава и безанкур уединились в чайном салоне, наслаждаясь тонкими ароматами свежезаваренного чая. — Сейчас начнется, — вздохнул синзира и совершенно по-свойски подмигнул безанкуру. Толкотня на улицах, вопли, многоголосица, множество цветовых пятен, бросающихся в глаза, множество звуков и суета, суета, суета. Впору обратиться к древним силам с просьбой о тишине. На первый взгляд он пошутил, но Бизанкур к шуткам был совершенно не расположен. Рыба заглотила наживку целиком. «Нет, ничего легче и приятнее», — улыбнулся он, отпивая небольшой глоток душистого зеленого чаю. «Просто представьте, шутки ради, что часть этой древней силы вселилась в меня, и именно я могу привнести в вашу жизнь то, к чему стремится ваша душа — покой и тишину. Здесь, как и везде, нужен небольшой, несложный обряд, вроде чайной церемонии. Даже легче». Мужчины сдержанно посмеялись. «Вы согласились бы ради собственного покоя отдать три минуты жизни собственного сына?» Небрежно вскользь осведомился Жан-Жак. «Вот так бы спросили древние силы. Три минуты? Я не ослышался?» — уточнил-таки усмехаясь. «Да он тратит целые часы на компьютерные игры, хотя Камахи пытается тщательно следить за временем, проведенным им у монитора. О чем вы говорите? Три минуты? Да хоть десять!» О как щедро! Сдержанно улыбнулся Бизанкур. Нет, нет, не десять, а всего три и теоретически. Ну и нужно произнести что-то вроде заклинания: "Отдай мало, получишь больше". "Отдай мало, получишь больше". Немедленным эхом с удовольствием отозвался Такигава, и странно замедлилось время вокруг них, загустело, как патока, и слова эти... плыли тягучей смолой, словно в испорченной записи с замедлением речи, когда звуки, понижают тон, с каждой секундой превращаются в невнятный гул. Дом явственно тряхнуло. Уши Синзира на мгновение заложило, как в самолете, и он невольно сглотнул. Но тут же все и кончилось, словно ничего и не произошло. Но так только казалось. «Что это было?» С запоздалым испугом спросил Бизанкур. «Небольшой подземный толчок», — отмахнулся Такигава. «Они у нас не редкость, на них давно никто не обращает внимания. А это так и вовсе сущая мелочь. Ну так и что? Что я получу взамен этого заклинания и этих смешных трех минут жизни? Как мне их передать вам, кстати?» «Они уже переданы», — с необыкновенным облегчением отозвался Безанкур, откидываясь на спинку стула. «Уже?» — рассмеялся Токегава. «Какая прелесть!» «Я же говорил, что это всего лишь теория». «А вы получите тишину и уменьшите расходы, надеюсь, не только в теории, но и на практике», — невозмутимо закончил Жан-Жак и снова припал к небольшой пиале. «Если бы все переговоры были так просты...» и необременительны вздохнул японец подливая ему напиток насколько было бы проще древним силам уже совершенно не стесняясь издевки подхватил безанкур. При многое благодарность вам от них уважаемый синзира но обращайтесь если что важно пошутил такигава не подозревая чем обернется для него эта шутка впрочем это все напоминает ярмарочное фиглярство низшего толка как в далеком непросвещенном средневековье «Именно, именно!» — сладко поддакнул Жан-Жак, жмурясь, как довольный кот. «А нам даже никакой подписи с кровью не потребовалось. Вот такие у нас покладистые древние силы». И они засмеялись. В который раз Бизанкур поразился обыденности и простоте, с которой человек распорядился жизнью своего ребенка. Быстро, не задумываясь о последствиях, ради своего покоя и тишины. «Он получит свою тишину». Ничего ровным счетом не изменилось за шесть веков. Человечество просто обречено на вымирание из-за таких вот личностей. плодиться правда, слишком быстро. Увы, куда быстрее, чем исчезает. Он как-то смотрел статистику прироста населения в интернете. Ведь ужас, что такое. Семь с лишним миллиардов на один маленький шарик. В роскошном автомобиле Такигаве отправились они все вместе на церемонию в ближайший храм. По дороге им попадались семьи, спешащие туда же, взрослые в лучших одеждах и малыши, наряженные словно самые юные на свете принцы и принцессы. «Хочу конфету, хочу конфету!» — расшалился Ренха, прыгая в нетерпении на сиденье автомобиля. «Всего одну, но самую главную!» «У тебя скоро будет именно такая конфета», — с затаенной усмешкой уверил его Жан-Жак. «Целый пакет конфет», — недовольно заметил такигава «И прекрати этот шум. Веди себя достойно». «Хорошо, отец», — сразу присмирил мальчик, — о Камахе и Юхе и так сидели притихшие, словно восковые куклы. «И конфеты ты будешь есть дома», — строго добавил глава семьи. «Не хватало еще, чтобы ты рылся в пакете на глазах у всех и сорил фантиками». Ренха разочарованно вздохнул, но, без анкуру момент, подмигнул ему как доброму приятелю, и тот разулыбался молча. Затем Жан-Жак прибегнул к старому телефонному трюку, разыграл срочный звонок. Приник к своему айфону с озабоченным выражением лица, поговорил в полголоса, слегка хмурясь. Он знал, что никто из семейства Синзира не знает французского и процитировал откровенные строки старинной песни «Утренней зари». Напомнить бы ему сполна прикосновением ногим, Как ласково играла с ним груди пуховая волна. И с удовольствием отметил, как отозвалось на эти строки Его уже почти было утихомирившееся мужское естество. Еще минуточку, извиняющимся тоном, произнес он и погрузился в свой айфон. Он заказал билет первого класса на самолет из Токио во Флориду. Ближайший был через шесть часов. Времени хватит с лихвой. «Ну вот», — закончив, резюмировал он, улыбнулся и легко пожал плечами. «В наш век скоростей, как все быстро меняется. Подскочили одни акции, упали другие. Я мог бы и через интернет все решить, и, собственно, главное уже решено. Но партнеру по понадобилось мое присутствие именно сейчас». Просто удивительное совпадение. Как раз недавно я вам сетовал, как соскучился по семье, и вот, надо же, жена моя обрадуется». Сензира вопросительно поднял бровь. «Через шесть часов у меня рейс», — пояснил извиняющимся тоном Бизанкур. «Так что я вынужден отложить наш запланированный ужин до лучших времен, уважаемый синзира «Вот как», — сдержанно отреагировал тот. «Но, «Ну, разумеется, церемонию в храме я пропустить не могу». поднял палец Безанкур, «даже с учетом ужасающих пробок я успеваю. Как можно пренебречь честью, которой вы меня удостоили?» Таки Гава самодовольно улыбнулся. Все складывалось для него как нельзя лучше. Он сэкономил неплохую сумму, а его гость, который, хоть и был полезен, признаться невольно крал его драгоценные минуты тишины и покоя. «Хорошо, что он улетает до ужина». На подходе к храму много фотографировались. В глазах рябило от вспышек многочисленных устройств, от смартфонов до аппаратов с большими объективами. Замелькали телевизионщики со штативами. «Только не это. Сделаем общее фото дома», — распорядился Такигава. «Вы меня уже заморочили, и я жду не дождусь, когда будет наконец-то тихо». Бизанкур заметил, как сжались зубы у Юхи, а по скуле ее прокатился желвак. «Похоже, девчонку папаша уже достал», — подумал он, усмехнувшись. «Я могу сопроводить мальчика в храм, если вы не против, уважаемый Такигава, предложил, не моргнув глазом Бизанкур. «Можно, отец», — взмолился маленький Ренха. «Мы тоже хотим. Мы так ждали этого дня», — тихим эхом вторила Камахи. «Кто же вам мешает?» — пожал плечами Синзиро. — И, с вашего позволения, я вынужден сразу попрощаться, — почтительным тоном добавил Бизанкур. — Прямо из храма я отправлюсь в гостиницу собрать вещи, а затем сразу в аэропорт. — Миссия моя здесь окончена, а вас я жду в гости с ответным визитом. — Непременно, — широко улыбнулся Синдзира. Что он при этом думал, оставалось тайной. Мужчины пожали друг другу руки. Такигава Гава остался в машине, а все остальные покинули ее, торопясь к храму. Пока Камахи и Юхи фотографировались у входа в храм, Жан-Жак замешкался с Ренхо перед колонной. «Отец не разрешает есть сладости?» Понимающим тоном заговорщиков полголоса спросил у малыша Бизанкур, присев перед ним на корточки и улыбнулся. Тот стрельнул по сторонам озорными глазенками, тоже разулыбался и закивал. «Тогда держи!» «Это от меня подарок на праздник», — шепнул Фернан Пико, протягивая мальчику красно-белую длинную конфету. Ура, китосе Аме! Громким шепотом произнес Ренха. Буду жить тысячу лет. Удачи тебе с этим, сказал Безанкур, отворачиваясь, чтобы тот не заметил ухмылки, которая зазмеилась по его губам. Мальчик тем временем торопливо развернул обертку и откусил сразу половину конфеты. Давай, я заберу фантик, подмигнул Безанкур. Тогда вообще никто не узнает, что ты ее съел. Ага, никому не скажу о том, мне попадет. ответил Ренха, расправляясь с другой половиной конфеты, а Жан-Жак заботливо вытер ему рот своим носовым платком. «Вот и правильно. Никому не говори. Вкусная конфета, правда? Позже ты получишь большой пакет со сладостями», — напомнил он. В это время подошли немного обеспокоенные мать и сестра мальчика. «Мы здесь, здесь!» — помахал рукой Безанкур. «Идите скорее сюда! Ренха заждался!» «Особенно его интересуют конфеты, но до них еще далеко, правда?» Он снова подмигнул малышу, а тот улыбнулся в ответ. Камахи и Юхе взяли его за руки с обеих сторон. «Будь умницей», — сказал ему Жан-Жак. «Всем хорошего дня, а мне пора на самолет». Ему уже было откровенно скучно. Уходя, он увидел, как побледнел малыш, которого мать и сестра уводили через толпу празднично одетых людей. Он знал, что скоро Ренха начнет задыхаться, и никто не поймет, почему. В храме душно, там слишком много людей, гомон и смех, вспышки камер, громкие голоса. Никто не узнает, что мальчик мог съесть что-то вредное для его здоровья, этого же никто не видел. А Ренха слишком хорошо воспитан и слишком боится наказания. Он никому не скажет, что съел недозволенное лакомство. Пока догадаются, в чем причина его недомогания, пройдут драгоценные три минуты, которых не хватит для спасения его жизни. Нет, никто не говорил, что именно через три минуты он умрет. Просто как раз трех минут ему и не хватит. Так работало дьявольское заклинание. «Ах, как жаль, маленькая добродетель умеренности, что я не увижу, как ты умираешь», — подумал Бизанкурс усмешкой, покидая храм. Спустя шесть часов, уже сидя в самолете, он бегло просмотрел новости на своем планшете. «Вот она. Нужная информация. Трагедия во время праздника Ситигосан в Токио. Маленький рэнха Такигава скончался в больнице». Врачи говорят, что для его спасения не хватило буквально нескольких минут. — Не успели, — удовлетворенно прошептал он. Жан-Жак просмаковал каждую деталь новости, а она была довольно содержательной. Вот как газетчики умеют все вынюхивать и поспевать везде, не то что врачи. Какая забавная подробность. В то время, пока скорая спешила к храму, разразилась короткая, но сильная гроза. и еще надо же какой неожиданный сюрприз жена синзира такигава такая бессловесная камахи не перенеся утраты решила сброситься с моста и представьте сбросилась бинго не женщина а настоящий самурай харакири было бы конечно более стильным ходом но эмоциональность победила эстетику ох уж эти матери если бы муженька анафилаксия накрыла небось не стала бы так горевать «Ну вот, теперь желание Синзира будет полностью удовлетворено. Он получит и вожделенную тишину в доме, и возросший доход. Он же не уточнил, каким образом он хочет их обрести. Стало быть, хорош любой способ. Вот интересно, что будет делать Юхе? Уйдет из дома к своему парню? Скорее всего». Лучше бы она взяла кухонный нож и в лучших традициях сорока семи ронинов Чиркнула бы по горлу сначала папашу, а потом сделала бы и харакири Украсив яркими красными иероглифами холодные бело-голубые тона общего убранства дома Удивленная стюардесса смотрела на давящегося от смеха пассажира И думала, что ему попался в интернете особенно смешной анекдот Он и попался Особенно веселило Безанкура обещание Токигавы посетить его с ответным визитом. Уж непременно. В адском котле он его и увидит, когда воссядет по правую руку от князя тьмы навеки. В том, что будет именно так, он даже не сомневался. Внезапно в салоне стало душно. Ему не хватало воздуха, лоб покрылся испариной, он задыхался и не понимал, что происходит. Казалось, что его поместили в жерло печи, и температура внутри растет с каждой секундой, а воздух исчезает, и дышать с каждым мигом все затруднительнее. Он схватился за горло. Испуганная стюардесса обратилась к нему с тихим вопросом, все ли у него в порядке и не нужна ли помощь. Но он не слышал вопроса, а лицо ее расплылось белым пятном, на котором были различимы лишь глаза. Большие, скорбящие. Этот взгляд, как ему казалось, с самых небес прожигал его насквозь, смотрел в самую его душу, наполняя ее невыносимой болью содеянное Нет, так еще не было никогда. Чтобы он не делал, совесть его молчала, и никакие терзания не бередили ее за эти долгие-долгие годы и столетия. То, что душило его сейчас, прорвалось наружу в коротком рыдании. В мозгу словно разорвалось вспышкой. Вот что чувствовал малыш Ренха перед смертью. Что я сделал? Я убил ребенка, который доверился мне, для которого я был просто добрым дядей, помогающим ему избежать, нагоняя за съеденное в неурочное время лакомство. Это был ребенок. Это были не его мысли. Это были не его чувства. Это был не он. Невыносимый ужас охватил его, и тут же наваждение кончилось. Не было никакого жерла раскаленной печи и взгляда с небес. Просто опешившая стюардесса. «Сумасшедший», — подумала она, — «то хохочет, то рыдает. Надо с ним ухо востро». «Не желаете ли чего-нибудь?» — снова негромко спросила она, пряча за профессиональной улыбкой свою настороженность. «Воды? Сока?» воды со льдом пробормотал бизанкур оттягивая воротничок простите был тяжелый день нет все прошло понял жанжак альбин какая совесть какой еще взгляд с небес что за бред ребенок и что личинка песчинка в огромных песочных часах она просто упала и канула в небытие он же будет жить вечно сейчас его ждала Америка.